Первое знакомство. Впервые я попал в Мещерский край с севера, из Владимира. За Гусем хрустальным на тихой станции Тума, я пересел на поезд Ускоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище Мерин. Он и вправду был похож на старого Мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося Мерина. Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагон. Пассажиры с вещами сидели на площадках, вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пивы, а за вещами выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая козьи ножки и поплевывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне. Ускоколейка в Мещерских лесах — самая неторопливая железная дорога в Союзе. Станции завалены смолистыми бревнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами. На станции Пелева в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство. — Чуть что сейчас берут меня за бороду. Езжай в город, подвязывай лапки, а того нет в соображении. что, может, их не это дело копейки не стоит. Посылают меня до музею, где советское правительство собирает карточки, приз, куранты и все такое прочее. Посылают с заявлением. — Чего брешешь? — Да гляди, вот! Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру показал бабе соседке. — Манька, прочти, — сказала баба девчонке, тершаяся носом об окно. Манька обтянула платье на царапанных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом. — Собчается, что в озере живут незнакомые птицы, громадного росту, полосатые, всего три. Неизвестно, откуда залетели. Надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов. — Вот, — сказал дед горестно, — за таким делом теперь старикам кости ломают, а все лежка комсомольцы. — Язва! Страсть! Пфу! — дед плюнул. Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал. Леса гудели, и справа и слева бушуя, как озера. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках. — Вот оно, существование наше, — повторил дед. — Леточний год гоняли меня в музею, сегодняшний год опять. — Чего в летний год нашли? — спросила баба. — Торчак. — Чего это? — Торчак. — Ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги с этот вагон, прям страсть, копали его цельный месяц. конец измучился народ. — На кой он сдался? — спросил баба. — Ребят, поем будут учить. Об этой находке в исследованиях и материалах областного музея сообщалось следующее. Скелет уходил вглубь трясины, не давая опоры для копачей Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. огромные рога как и череп были целы но крайне непрочны вследствие полнейшей эмоцерации размачивания костей кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась был найденский лет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в два с половиной метра с этой встречи с косматом дедом Началось мое знакомство с Мещерой. Потом я услышал много рассказов и о зубах мамонта, и о кладах, и о грибах величиной с человеческую голову. Но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко.